Глава 9. В поисках героини. Сегодня четверг, и Дженнис стоит перед ухоженным многоквартирным домом в стиле ар-деко. Она пытается сосредоточиться на истории женщины, живущей на втором этаже, но в голове всё крутится история Бекки. Если всё рассказанное ложь, что же было на самом деле? Из чего старуха взяла, будто Дженнису нужна эта история? Войдя в квартиру, она отработанным движением снимает туфли раз-два, носком одной ноги стягивает туфлю с другой и ступает на мягкий ковер из чистой шерсти с двойным ворсом. Как же разительно этот коридор отличается от коридора с Викрови, миссис Ага-ага-ага! Повсюду царит блесна, все сверкает чистотой. Кэри Луиза. Окликает Дженнис из маленькой кухоньки справа от двери. Дорогая, это вы? Дженнис. Сегодня мне придётся попросить вас об очень большой услуге. Речь Карилу измедленная, каждое слово растянуто до предела. Её придётся дрожит на середине, точь-в-точь точь, как руки хозяйки. Теперь они ни в какую не желают лежать спокойно. Даже у неё на коленях. Вот Кэри Луиза выходит из кухни, и её движения точны и уверены, даже представить трудно, что эту женщину не слушается руки и голос. Когда Дженнис думает о Кэри Луизе, в голову сразу приходит выражение аккуратная старушка. Эта женщина ни за что не наденет шляпу с заплесневелыми вишнями. Одежда облегает несколько отяжелевшую с годами фигуру, и всё же былые воздушные очертания до сих пор не исчезли полностью. На фотографиях в серебряных рамках, с которых Дженнис стирает пыль каждую неделю, Кэтрин Луиза запечатлена во всей своей юной, сногсшибательной красе. Дженнис не знает, сколько ей лет, должно быть, хорошо за 80, не намного моложе, чем Но об этой особе Дженис вспоминать не желает. А между тем Кэрри Луиза заливисто смеется и медленно с аристократическим выговором произносит: «Дорогая, великодушно прошу меня простить, я сегодня ужасно неповоротливая, ползу я как старая черепаха. Вчера вечером я так напилась». честное слово, с подобными привычками мне место под мостом среди бродяг. Кэрил Луизи кивает, потом бросает на Дженнис многозначительный взгляд. И, кстати, у нас сегодня гостья Мэвис. Мэвис самая давняя подруга Кэрил Луизи. Они встретились в свой первый день в школе-пансионе, а десятилетия спустя Оселились по соседству в пригороде Кембриджа. За такое долгое время они успели в деталях изучить все недостатки друг друга. Теперь им не побегать по полю для лакросса, обе вынуждены передвигаться медленно и степенно, и тем не менее, реакция старушек осталась всё такой же быстрой. Слабые места друг друга они подмечают мгновенно. Например, сейчас Мэвис обожает хвастаться перед Кэрри Луизой своей подвижностью. Тут она подругу обскакала. В мае слетаем на Мадейру несколько дней, погуляем по садам, то, что доктор прописал. Как жаль, что ты больше не можешь путешествовать. Вы так чудесно отдыхали в четвером, когда был жив твой Эрнест. До сих пор смотрим на цветы и вспоминаем, какой вы были прекрасной парой. К счастью. Чувство меры не позволяет Мэвис хвастаться крепким здоровьем своего мужа Джорджа. А впрочем, начня она хвалиться супругом, Кэри Луиза рассмеялась бы подруге в лицо. Откровенно говоря, Дженнис удивлена тем, что парюрея выпо Дэвис Кэри Луиза не прохаживается на его счёт. Возможно, у этих пожилых дам есть границы, через которые переступать нельзя. Видимо, напоминать подруге, что она уже почти шестьдесят лет замужем за самым нудным мужчиной на свете, одно из этих табу. Готовясь к визиту Мэвис, хозяйка решает воспользоваться излюбленным, проверенным средством и тянется за кулинарной книгой. Мэвис повариха не кудышная, и им обеим это прекрасно известно. Дорогая, давайте испечем что-нибудь. Вкусненькое, например, печенье мадлен. За этим следует булькающий смех хозяйки. Мевис это изысканное французское печенье, никогда не удавалось. Хорошая мысль. Сонوف головой в шкаф в коридоре, Дженнис с улыбкой тянется за пылесосом. Сначала наведу порядок в гостиной, потом поставлю печенье в духовку. Я буду следить за ним, пока убираю кухню. Между хозяйкой и уборщицей существует негласная договорённость. Мэйвис ни в коем случае не должна узнать, что всю кропотливую работу, связанную с выпечкой, Дженнис взяла на себя. Но Кэри Луиза напрасно беспокоится. Мэйвис искренне убеждена, что женщина вроде Дженнис покупает выпечку исключительно в готовом виде. Эта мысль заставляет Дженнис прибавить Может быть, испечь два вида печенья. Кэри Луиза радостно смеётся. Да, прекрасная мысль. Она заглядывает в гостиную, где Дженнис как раз втыкает пылесос в розетку. Так мы её поставим на место. Кэри Луиза возвращается на кухню. Дженнис слышит, как хозяйка хлопает дверцами шкафчиков и весело болтает сама с собой. А потом все звуки заглушает пылесос. Ожик, когда Дженнис чистит диван и взбивает сине-белые гобеленовые подушки, до неё доносится пение. Дженнис задаётся вопросом, можно ли уместить всю широту и глубину такой личности, как Кэтри Луиза, в одну историю. Выбрав на диване идеальное место для последней подушки, Дженнис тут же оставляет эту мысль. Порядок это очень важно. Иногда ей кажется, что только благодаря ему она держит то и дело подступающую панику под контролем. И правила ничуть не менее важны. Дженнис поправляет уголок одной из подушек. Её правило гласит: один человек, одна история. И это всё же лучше, чем ничего. История Кэри Луизы, одна из старейших в коллекции Дженнис, Хозяйка поведала её вскоре после знакомства с новой уборщицей. Дженнис тогда ещё не занималась коллекционированием всерьёз, она просто чистила швы между плитками, а Кэрри Луиза сидела на бордчке в ванной. История очень хорошая. Дженнис обращается к ней, когда хочет напомнить себе, что любовь на всю жизнь возможна, по крайней мере, для некоторых людей. Однажды молодая Кэрри Луиза Шла по театральному району Лондона и вдруг увидела, как банды избивает мужчину бейсбольными битами. Кроме участников этой страшной сцены на улице ни души. Кэри Луиза полезла в сумку и вытащила первое, что подвернулось под руку, как потом выяснилось, карточку магазина Харви Николс. Скинув над головой этот тоненький кусочек пластика, Кэри Луиза бросилась на бандитов с воплем: "Полиция!" Мужчины кинулись на утёк, но взмахнув битой, один молодчик попал ей по голове. От удара карюла и зарухнула, как подкошенная. А когда очнулась, увидела перед собой лицо молодого врача. Зрители, выходившие из театра, столпились вокруг двух распростертых на тротуаре фигур, а он как раз проходил мимо. Дженис вспомнила, с каким глубоким удовлетворением. Кэрри Луиза рассказывала эту историю, да еще радостно болтала ногами, постукивая по ванне, а потом она сказала: "Знаете, дорогая, я решила, что умерла и попала в рай. Вот передо мной сидит этот красавец, держит меня за руку и говорит: 'Все будет хорошо, я с вами'. О маленькой ванны разнесся смех Кэрри Луизы. Так и получилось? Я тогда подумала: ни за что тебя не отпущу, и сжала пальцы изо всех сил. А 50 лет спустя я снова держала его за руку. Карелизов вздохнула и уже без всякого смеха добавила: я не отпускала его руку до самого конца. А всё-таки утёрла я тогда нос Папаше, прибавила она уже гораздо веселее. Ох, и взбеленился же он! Эрнест ведь был всего лишь стажёром, жил при больнице. Совсем не о таком зяте мечтал мой Папаша. Но я вцепилась в руку Эрнеста так, что не оторвать. А потом уже ни у кого язык бы не повернулся заявить, будто я неудачно вышла замуж. Даже Папаша вынужден был признать, что никто не заботился бы обо мне так, как Эрнест. Так Кэри Луиза намекала на то, сколько времени за прошедшие годы провела в больнице. Эту тему даже обсуждать не хочу, ужасная скукотища. Насколько поняла Дженнис, причина была в долгосрочных последствиях той давней травмы. Неврологи считают, что именно она вызывает необратимое ухудшение речи и моторики Кэри Луизы. Проигрывая в уме историю Кэри Луизы, Дженис порой исправляет некоторые детали. Например, она часто добавляет второго врача, который оказывает помощи избитому. Но во что Дженис никогда не вносит изменений, так это в фразу: "Я не отпускала его руку до самого конца". Дженис не помнит, когда ее саму в последний раз брали за руку. Ее размышления прерывает сигнал таймера духовки. Дженнис смотрит, поднялось ли печение, и вдруг её осеняет: а ведь история Кэри Луизы не об одном событии, а о смелости, которую та демонстрировала на протяжении всей жизни, о той особой храбрости, которая заставляет бежать навстречу опасности и не даёт пасть духом, когда твой поступок оборачивается неприятными последствиями для здоровья. Наверное, Дженнис надо брать пример скорее Луизы. Дженис много лет убирает ее квартиру и чистит ее вещи и надеется, что за годы хотя бы малая часть этой смелости передалась ей. Со средоточенным хмурис Дженис берет лучший поднос и раскладывает на нем два вида французского печенья ровными симметричными рядами. Идеальный десерт в идеальном порядке. А потом Дженис надевает чистый белый передник и растягивает губы в улыбке. Но пока она завязывает передник, улыбка становится естественной. Нужно сосредоточиться на здесь и сейчас, и меньше, что Дженнис может сделать для отважной Кэри Луизы, это исполнить свою роль. Когда приходит Мэйвис, Дженнис играет верную служанку, эту вышколенную прислугу из драмы 50-х годов. Самой Дженис кажется, что в этой роли она весьма убедительно. Хотя Кэрри Луиза считает, что делать Книксон это перебор. Дженис как-то раз почтительно присела перед гостеей, чтобы повеселить хозяйку. Задачу она выполнила и даже перевыполнила. Кэрри Луиза смеялась так, что в Мэвис полетели крошки, и от этого хозяйка расхохоталась с удвоенной силой. Оправляя передник и приглаживая волосы. Дженнис думает, что бы ни ждала Кэриллу изу в будущем, одного у неё не отнимешь. В своей истории она всегда была главной героиней. Под вот быджени смогла сказать о себе то же самое. Она открывает дверь, ведущую в гостиную, и оттуда доносится скучный, бесцветный голос Мэйвис, та повествует о своей недавней поездке на норманнские острова. Тут Дженнис вскидывает подбородок и принимает решение